Евгений Шалашов. Чекист. Неизвестная война. Предисловие. На переходе уп нас было немного, человек 10. Кроме меня здесь пленные красноармейцы, не пожелавшие перейти на сторону белых, бывший работник волость полкома, ещё кто-то. Июль, тёплый месяц, но со стороны Белого моря дул сильный ветер. Мне холодно даже в полушубке, сохранённом во всех перипетиях, так каково было парням в одних гимнастёрках. Ещё есть охрана, человек 5 с винтовками. И зачем столько охранников на 10 человек? Ещё лежат какие-то мешки, ящики. Нам предстояло преодолеть 40 км от Архангельска. Переход тащился не спеша, да и куда спешить? Мне тоже хотелось, чтобы время тянулось подольше. Слышал про концентрационный лагерь столько плохого, что становилось страшно. Генерал Айронсайт не стал меня расстреливать. Мне говорили, что он и совсем бы меня отпустил, даже приказал доставить до линии фронта, но вот то, что случилось потом, генерала рассердило. Мало того, что белые узнали о секретных переговорах, которые союзники вели за их спиной, так и архангельск заполонили карикатуры, изображавшие русского офицера и британского солдата. Причём англичанин изображался с широкой улыбкой на лице и в приспущенных штанах, а русский вообще повёрнут спиной к зрителю, зато стоял на коленях перед англосаксом. Чем занимался белогардеец, догадаться несложно. И надпись. Не так я представлял себе помощь Англии. Вот это очень сильно обидело белую армию. Возможно, даже сильнее, чем новость о переговорах. На фронте пошла почти открытая война между белогвардейцами и британцами, а тут ещё американцы и французы заявили о выводе своих войск. И генерал Айронсдейт отдал приказ об эвакуации. а меня отдел контрразведки белых. Мне повезло, ногами били не сильно. Ну, зуба жалко, так он всё равно болел. Стоматолога нет, а рёбра вроде не сломаны. Всё, что мне было известно, я рассказал на втором допросе, как и задумывалось. Если колешься во время первого, не поверят, а после третьего уже становишься инвалидом. Ну опять-таки, я же не виноват, что Архангельское подполье приняло меры к эвакуации, а те два адреса, что мне известны, оказались сюрпризом. Вы всё-таки контрразведчики, так и не лезьте, не дёргайте двери из-за всей дури. Можно бы и верёвочку на дверную ручку накинуть. Подумаешь, не знали, что к двери иногда прикрепляют гранату. Майонеухао, между прочим. Я был уверен, что если не интервенты, то уж белое, меня обязательно расстреляют без суда и следствия. Но странность. Вместо расстрела решили оставить в живых. А может, отправка в концлагерь считалась хуже расстрела? Раньше думал, что остров называется Мудюк, но ещё в Архангельске узнал, что правильное название Мудюк. И не такой, что он маленький, в длину километров 10. В ширину вот одного до трёх. Колючая проволока в два ряда, высотой метров 3, по краям вышки с охраной. Все вышли, построились, скомандовал наш главный охранник, немолодой дядька с фельдфебельскими погонами. Нас сводили вниз по широкому трапу, а навстречу нам шли узники, пригнанные на разгрузку парохода, оборванные, с мёртвыми глазами. Шагом марш, твари! Нас пропустили за ворота. К рогам! Мы развернулись как смогли и упёрлись взглядом в огромный плакат с надписями ещё по старой орфографии. За невыход на работу смертная казнь. За попытку к бегству смертная казнь. За пение бунтерских песен смертная казнь.